Когда вам удобно. Лучше всего, наверное, днем. Смогли провести час, скажем, около трех. Отлично, мисс Хайнс. Пусть будет половина четвертого. У меня будет время вздремнуть после ланча. Хорошо. До встречи. Ями уж хотела повесить трубку, но решила задать еще один вопрос. — А как там дела у доктора Клейборна? — Не очень Хорошо. Его перевели в больницу Банкрофт-Мемориал, и ни у кого из тамошнего персонала я не могу получить прямого ответа. Возможно, мне удастся что-то выяснить к моменту нашей завтрашней встречи. — Спасибо, доктор. Буду с нетерпением ждать ее, а пока не беспокойтесь ни о чем. — Не сомневайтесь, так оно будет, — Стейнер снова хихикнул. — Возможно, я даже не стану утруждать себя тем, чтобы побриться. Повесив трубку, эми достал один из своих блокнотов, тот, что был поменьше. Не для того, чтобы записать в него время запчастной встречи, это она запомнит. Однако пришло время обновить планы на будущее, взвесить шансы, оценить перспективы. Исходя из того, что, так что сказал, Стейнер, встретиться с Клейберном едва ли удастся. Придется довольствоваться тем, что сможет рассказать о нем сам Стейнер. Так что вычеркиваем Адама клейберна доктора медицины, и Боба Питерсона тоже вычеркиваем, и доктора Роусона. Что же касается людей вроде преподобного Арчера, нет смысла даже записывать сюда их имена. Хан Гибс. Возможно, стоило поговорить с ним еще раз, равно как шерифом Энгстром, если куда удастся найти щель в его броне. Пока же этот маленький человек казался ей а щелесом, лишённым уязвимой питы. Кто же оставался? Эмми, не задумываясь, отвергла идею побеседовать с родителями Терри Доусом. Не было нужды эксплуатировать их скорбь и делать сенсацию из печали друзей и одноклассников жертвы. Не такая это будет книга. Но какая? Вот это Эмми пыталась понять, пробегая глазами записи. По правде говоря, пока у нее набралось не очень много нового материала. Возможно, потому что его и не существовало. Не исключено, что этот адвокат Чарли Питкин знал, где закопаны тела. Но что-то подсказывал ей, что он не будет ради нее заниматься гробокопательством. Сенатор штата не станет разбрасываться секретами. А судя потому что рассказал Отто Рэмсбах, Старина Чарли вообще не имел привычки разбрасываться чем-либо. Я не подумал об Айрин Гроф Смит, о Дорис Хантли, о секретарше доктора Роусона, как ее там, Мардж, Марджи, но тотчас отвергла всех. Капитана Бенника тоже, может, было не брать в расчет. Она ее пока не видела, но даже если бы им удалось встретиться... Велика вероятность того, что он оказался бы кем-то вроде Энгстрема. Дикре, но не Энгстрем, это уж точно. Но эми уже знала, чего от него ждать. А если она задержится здесь еще на пару дней, то, возможно, и уступит ему просто так, от скуки, так что и его можно было вычеркнуть. Меньше всего Эмми сейчас хотелось обременять себе связью с помощником шерифа из провинциального городка и его проблемами. Нига-то все-таки будет о деле Бейтса, а не о переживаниях по поводу бывших жены или жены Леопекинат одиннадцатилетними мальчиками. Ты хороший парень, Дикрано, но сейчас у меня нет времени, чтобы влюбляться или влюблять в себя кого-то. Ступай плакаться в другую жилетку, не в мою. И тем не менее эми понимала, что она в известной мере обязана ему. Посток он рассказал ей за ужином о планах от Тарамсбаха. Они наверняка найдут отражение в книге. Ведь сам Рэмсбах ронял некие намеки прошлым вечером, правда, только намеки. Эми была уверена, что если постараться, можно выудить у него кое-что еще. Но когда вот это было проблемой, даже если у нее не было бы назначена встреча со Стейнером, которая связывала часть ее дня Рэмсбог наверняка будет день и ночь занят подготовкой к послезавтрашнему великому открытию. Таким образом, ей не оставалось ничего иного, как дождаться окончания церемонии.